Жазетта, «Близится Рождество, и мне хочется крикнуть. Ты несправедлива, жизнь!» Следствие пошло не тем путем и отняло у нас Катрин. Мэтр Дарикур подал прошение об освобождении под залог и получил отказ. Можно подумать, Катрин опасна для общества. Куда мы идем? Я испытываю непреодолимое желание написать президенту республики, хотя это глупо и бесполезно. Идея пришла мне в голову благодаря забавному воспоминанию о том, как моя мать больше пятнадцати раз сдавала на права и пожаловалась на комиссию в гневном письме, адресованном тогдашнему главе государства. Президент Франции имеет право миловать, но не тех, кого еще не судили. Моему возмущению нет предела. Катрин — козел отпущения, удобная подозреваемая, имеющаяся в наличии виновное. Они не подозревали никого другого, потому что не искали этого другого. Требовалось успокоить семью жертвы, и Катрина оказалась под рукой. Коллега по йоге, якобы любовница мужа. И этого достаточно, чтобы бросить женщину в тюрьму? Нам придется праздновать Рождество без нее. Мое материнское сердце рвется на части. Мне грустно, так грустно. Я радовалась только, когда собирала для дочери пятикилограммовую продуктовую передачу. Покупала вкусности в лучших магазинах и шоколадной лавке, чтобы хоть чем-то утешить узницу. Слабое утешение. В этом году у нее не будет устриц. Не знаю, чем накормит мою девочку в праздник. Надеюсь, тюремный повар постарается. Заключенные ведь тоже люди. А Рождество — священный день. Анаис. Среда, 26 декабря 2001 года. Подумаешь, Рождество. Это Рождество было не похоже на предыдущее. Конечно, ведь кое-кого не доставало. Рождество без мамы бессмыслица Такое случается по счастливым поводам, например, рождение ребенка, но, в принципе, это дурной знак. То же самое наверняка чувствуют дети жертвы. Я думала о них. Их мамочка на небесах, моя давно не видела неба над головой. Общий необщий момент. Бедные они, бедные. Им, наверное, ужасно грустно. Не понимаю, как можно праздновать Рождество в таких условиях. У нас праздник все таки получился. Бабуля побаловала нас затейливыми блюдами и подарками. На столе были устрицы, фуагра, индейка с каштанами и фруктовая полена. Ба приготовила для Фло электрический поезд, а мне дала конверт с деньгами. Целых 500 франков. Может быть, последние франки, ведь через несколько дней Франция перейдет на евро. Тетя Над была с нами, и мы много разговаривали. Позвонила мама, и это был сюрприз и лучший подарок. Флориан в субботу преподнес ей открытку с надписью «Счастливого Рождества». Мама звонит редко, предпочитает писать. Мы с Фло получаем одно письмо в неделю, в среду или четверг, а в субботу ходим на свидание. Такова традиция. Я иногда пропускаю, общаюсь с подругами, и мама расстраивается. Думать, что я не скучаю и неплохо живу без нее. Это не так. Да, я немножко привыкла. Я держусь, говорю себе, она в конце концов выйдет. И как бабуля не хочу даже думать о суде. Иногда меня так и подмывает самой найти настоящего убийцу и сказать ему, что он гад. Но если бы я знала, кто он, то и легавые были бы в курсе. Флориан. 1 января 2002 года. «С Новым годом, дорогая мамочка! Я загадал желание, чтобы ты как можно скорее вышла из тюрьмы. Мне тебя не хватает. Целую, Флориан». Марк. Сегодня 26 февраля 2002 второго. Прошел год. Год назад опрокинулась наша жизнь. Утром понедельника, в конце февраля. Год назад Катрин забрали из дома в комиссариат и выпустили один раз, чтобы перевести в тюрьму год в заключении год без нее год я каждый день думаю о ней о том в чем ее обвиняют о том какой могла быть наша жизнь без всего этого я часто пытаюсь вообразить год в котором не было ни стыда ни граффити ни писем с угрозами ни смены статуса ни праздников и отпуска без нее не знаю мог бы хоть один день или час этого года оказаться именно таким конечно нет Все наши действия, мысли, даже воздух, которым мы дышали, несли на себе отпечаток рокового 26 февраля. Оно в нас, где-то там, внутри и повсюду в каждодневной жизни. Отсутствие Катрин мешает, ломает существование. Я не могу привыкнуть к пустоте в доме, где остался ее фантомный след. Катрин нет с нами, но она повсюду. Она живет у меня в голове, особенно ночью. Мне снятся кошмары разные, навеянные страхами и волнениями. Год назад изменилось наше положение в обществе и в кругу друзей. Сначала это едва ощущалось. Окружающие нам сочувствовали, справлялись о новостях, заверяли о поддержке, говорили, что верят в невиновность Катрин. Постепенно градус сочувствия падал, звонки стали реже, как и приглашения в гости. Говорят, друзья, настоящие друзья, познаются в трудные моменты жизни они не отступаются и всегда готовы выслушать заключение кэт постепенно произвело отбор остались лучшие но все не так пустой стул за столом я чувствую себя холостяком на вечеринке женатых пар я незваный гость чужак атмосфера изменилась я изменился над моей головой витают вопросы а катрин виновна как ты справляешься И еще один, который никто не осмеливается задать вслух. Что будет, если Катрин признают виновной? Перед детьми я держу лицо. Делаю вид, что надеюсь, но почти уверен, что нас ждет суд присяжных. Мэтр Дарикур регулярно встречается с Катрин в тюрьме и на допросах. Он говорит, что расследование продвигается. Но стоит мне высказаться в том смысле, что полиция нашла кого-то более виновного, чем Катрин, адвокат взмахом руки умеряет мои надежды как будто хочет сказать «Спокойнее, господин Депюи, не заноситесь». Он знает больше, чем сообщает, но я не хочу клянчить информацию. У юриста свои резоны. Иногда я до дрожи пугаюсь, подумав, что Дарикур защищает меня от правды, которую я не готов услышать. Никогда не был терпеливее, чем в последние месяцы. Вынужденно. Ожидание составляет смысл нашего теперешнего существования. Флориан. 10 апреля 2002 года. Дорогая мамочка, спасибо за письмо ко дню рождения. Я обрадовался в понедельник, когда получил его. Люблю твои письма. Я веду себя хорошо, учитель меня хвалит. Наверное, я перейду во второй класс. Мне 8 лет, и я пишу тебе сам. Надеюсь, ошибок в словах сделал немного. Папа водил меня в кино на «Монстров и Ко». Это было гениально. Целую. Флориан. Жозетта. И это Франция. На следующий после первого тура выборов в день я спрашиваю себя, что случилось с нашей страной. Она все еще родина прав человека. А как быть с невинно осужденными и сидящими в тюрьмах гражданами? Чем нам гордиться, когда экстремистская партия вроде Национального фронта выходит во второй тур, и у Жан-Мари Ле есть шансы стать президентом республики? Некоторые скажут, что я смешиваю все в одну кучу, но я так чувствую. Я не узнаю свою страну. Где Франция, которую я люблю? Где людям хорошо живется? Где ценности братства все еще сохраняют изначальный смысл? Я надеюсь, что мы сумеем заступить дорогу злу, что каждый француз внесет свой вклад в борьбу, и национальный фронт не пройдет. Я вчера сказала об этом по телефону Катрин. Она не осуждена законом, А значит, у нее по-прежнему есть гражданские права, в том числе право участвовать в выборах. Каждый голос значим, даже если он принадлежит заключенной, изгнанной из общества. Анаис. Среда, 15 мая 2002 года. Всеобщая радость. Папа, бабуля, Жо и многие другие люди, около 82% французов, радуются. Все они победители, потому что Жак Ширак благодаря их поддержке выиграл у врага. Я не голосовала, не достигла возраста. Ха -ха -ха. Значит, не воевала за победу, но следила за процессом. Я далека от политики, но суть понимаю. Честь спасена, как говорят киногерои. Франция по-прежнему может без стыда смотреться в зеркало. Нет, я, конечно, тоже рада. Больше всего тому, что мы с Натаном поцеловались. Это мой первый поцелуй с языком. Противновато, честно говоря, но, думаю, со временем привыкаешь. Натан мой первый. Давно пора было. Помимо прошлогодних проблем с репутацией в коллеже, у меня есть еще одна, серьезная. Я высокая, выше мальчишек, ну, большинства, и они от меня шарахаются. Правда-правда, без дураков. А в Натане метр семьдесят пять, мы одного роста. Он не тормозит, как другие. Он симпатичный, милый и смешной. Я очень его люблю. Мы какое-то время ходили вокруг друг друга, но в прошлом году он был ниже и вырос, как выстрелил. На дне рождения Жустины мы танцевали. С подружками под «Love, Don't Let Me Go», «Murder on the Dance Floor" и «Tout les femmes de Tavie группы «El Sang», победившей на «Попстар». «Попстар» — франшиза международного реалити-шоу, направленная на поиск новых певческих талантов. Потом стали заводить медленную музыку, и Натан меня пригласил. И мы танцевали под Лемо, Меллен и Сил, способствует сближению. Я была довольна как слон, хотя когда суешь язык в чужой рот, ощущение получается странное. Но вот, как говорит бабуля Жо, хорошее дело сделано. Не уверена, что она высказалась бы так о нашем поцелуе. Марк. Мэтр Дарикур попросил о встрече. Голос у него был невеселый, и я отправился в его контору с тяжелым сердцем. Он сообщил воистину убийственную новость. Нашли нож. Случайно на Таздонском болоте, но довольно далеко от места, где обнаружили тело Беатрис Л. Его не вытерли. Эксперт исследовал засохшую кровь. Она соответствует крови жертвы. На рукоятке нет ни одного отпечатка. «То есть это ничего не доказывает?» — воскликнул я, с облегчением решив, что это доказывает невиновность Катрин. Но лицо адвоката осталось мрачным. «Взгляните». Он протянул мне фотографию. Я побледнел. «Та же марка ножей, что у вас? Рукоятка из черного дерева. Но размер другой. Единственный, отсутствующий в вашем наборе. Мне показалось, что я сейчас истеку кровью и умру. Почему судьба ополчилась на Катрин?» Почему все указывает на нее как на убийцу? Ведь она не способна отнять жизнь у человека. Я вернулся домой и сразу пошел на кухню. Стою и смотрю на горшок с кухонными приборами, как будто надеюсь услышать ответ на терзающие меня вопросы. В голову приходит мысль. Надо срочно найти чек на эти ножи. Но я не знаю, сохранился он или нет, и где его искать. Зачем проверять количество и длину? Чтобы доказать виновность жены? Да я все делаю, лишь бы доказать ее невиновность. Меня бьет дрожь. Я сомневаюсь в Катрин. Не вижу ее преступницей, но все указывает на нее. Улик так много. Я отрицаю очевидное. Разве моя слепота не есть форма защиты? По большому счету, я ничего не хочу ни видеть, ни знать, если это укажет на мою жену как на убийцу. Я не готов к правде, если речь идет о такой правде. Существует ли выбор? Можно ли остановить игру, сказав «стоп», что откроется? Имею я право хоть на тень, надежды. Могу верить в чудо, пересдать карты, где истинный виновный. Пусть немедленно явится. Я требую, чтобы с Катрин сняли все обвинения и подозрения. На самом деле, я больше не верю. Но должен притворяться. Ради детей, ради Жозетты. Пусть пребывают в неге наивности, утешаются блаженством неведающих, Еще немного. Так долго, как получится. Близятся летние каникулы. Мне иногда кажется, что с детьми поедет мой двойник. Марк 2, клон, сядет в самолет, будет ли стать путеводители, развлекаться. Настоящий Марк останется здесь, в ловушке собственных сомнений и промедлений. Настоящий Марк хотел бы преобразиться в сыщика, организовать контур наступления, переиначить каждое доказательство опровергнуть каждую улику, урегулировать дело. Но настоящий Марк существует в реальном мире. Настоящий Марк хотел бы узнать настоящую Катрин. Флориан. 21 июля 2002 года. «Дорогая мамочка, пишу тебе из Италии. Папа рассказал, что вы приезжали сюда, когда были молодые. Ваша машина сломалась, вы ее бросили и вернулись поездом. Мы посещаем церкви и музеи. Они красивые, но мы устаем от жары. Я бы лучше купался, но пляжей тут нет. Мы скоро вернемся. Целую, Флориан. Анаис. Суббота, 7 сентября 2002 года. Лето, начало учебного года, тюремная комната свиданий. В нескольких словах, лето прошло хорошо. Каникулы в Италии получились просто отличными. Правда, Флориан все время ныл. «Когда приедем? Еще долго, мне жарко, у меня ноги болят». Итак, 123 раза на дню — две недели. Каникулы в Лафлоте тоже удались. Я все время общалась с соседкой Флориной и не возилась с младшим братом. Классные каникулы. Начало занятий тоже прошло как надо. Мы в одном классе с Флавией. Наверное, мадам Шамбон перед своим уходом провела распределение. И это здорово. Третий класс — это вам не шутки. В конце года аттестат получать. Я чувствую, что готова. Натан, как и говорила, летом переехал. Я не была влюблена, но пустота все равно образовалась. Думаю, рано или поздно у меня появится новый парень. Хотя это не главное. По четвергам я продолжаю ходить в театральную мастерскую. Мне там ужасно нравится. Это как глоток кислорода. Я решила не продолжать сеансы с доктором Ламбером, Чувствую себя лучше, вот и нечего. Сегодня мы ездили на встречу с мамой. Во вторник ей исполнилось 39 лет. Надеюсь, мы сможем отпраздновать маме на сорокалетие дома. Устроим мегапраздник. Я предупредила, что в этом учебном году буду приходить на свидание раз в месяц вместо двух. Я устала проводить субботы в Сенте с папой, бабушкой и младшим братом. У меня есть жизнь вне семьи. И вообще, не только я хочу сократить число свиданий. Папа тоже не намерен ездить в тюрьму каждую неделю. Я почувствовала по его реакции. Он уже некоторое время какой-то странный по отношению к маме. Кажется отстраненным. Папа, конечно же, поддерживает ее, но не так убежденно. А когда говорит о ней с нами, иногда звучит ненатурально. Заставляет нас вспоминать счастливы, боится, что мы забудем, и смешные моменты, как мы ездили на пикник, гуляли ночью по пляжу, как мама сожгла пирог до состояния подметки пришла на родительское собрание но ошиблась классом и поняла это слишком поздно мы смеемся папа тоже но что то все же не так не знаю что большую часть времени у него грустные глаза он пытается это скрывать но я все замечаю марк у нас состоялась встреча со следователем и я должен сообщить вам новый важный элемент дела Вид у метра Дарикура очень серьезный. Он смотрит на меня через круглые очки. Я нервно сглатываю. Официант кафе, расположенного недалеко от помещения, где проходят занятия йогой, заявил, что видел вашу жену вместе с мадам Лантье. В тот вторник, 20 февраля, во второй половине дня, они вместе пили чай. Не могу поверить. И свидетель вспомнил об этом 18 месяцев спустя. Считаете, он не мог ошибиться датой? «Все куда сложнее. Думаю, его допросили давно. А информацию следователь достал из шляпа как кролика только сейчас. Парень уверен в своих показаниях. Он в тот день не должен был работать, не выходил в вечернюю смену, но заменил коллегу. Он нашел помеченное число в ежедневнике. Итак, официант заметил двух женщин. Брюнетку и блондинку в спортивных костюмах, обе красивые. Состояние брюнетки показалось ему странным, в самом конце». Ей было нехорошо, и, уходя, она держалась за спутницу. Я онемел, был ошеломлен. «Не скрою, это не облегчает нашу задачу». Мадам Тюпюи признала, что солгала, что не заходила в супермаркет. Она оправдывалась. «Как? Чем?» — спросил я без намека на иронию и сам удивился. До сих пор она не желала признавать, что у них с Беатрис и Слансье завязались почти дружеские отношения мотивируя это тем, что боялась попасть под подозрение. Я хорошо помню, как она заявила следователю. Все сочли бы это странным, поэтому я предпочла отрицать. Но теперь признаю, мы с Беатрис выпили в тот день чаю, не в первый раз, между прочим. Это не значит, что я виновна. Ситуация осложняется, мсье депюи. У меня опустились плечи. Все указывает на Катрин, как на преступницу. Она нагородила столько лжи что вполне могла соврать и насчет немыслимого. Тиски вокруг нее сжимаются и вот-вот раздавят. Мэтр Дарикур коротко изложил оставшуюся суть допроса. Катрин отпиралась, но неубедительно. Беатрис Лансье на выходе из кафе вела себя как человек, которого опоили снотворным. Следователь прямо заявил. «Вы накачали мадам Лансье седативом!» Катрин в ответ истерически закричала. «Зачем бы я стала это делать?» Он изложил свое понимание фактов. «Вы посадили мадам Лансье в свою машину и отвезли ее на болото, связали и убили беспомощную женщину. Она не могла оказать ни малейшего сопротивления». «Я этого не делала», — упорствовала Катрин. «Доказательных улик против вашей жены становится все больше», — подвел итог наш адвокат. «Постановления о прекращении дела не будет. Следователь может счесть, что дело пора передавать в суд. Боюсь, события ускорятся». Если не назначат реконструкцию события на месте преступления, а, по моему мнению, этого не случится, учитывая упорное нежелание моей клиентки сотрудничать, в ближайшие месяцы состоится суд присяжных. Сожалеем все, Дипюи. Я выхожу из кабинета совершенно оглушенный. Захожу в первый же бар с городским тотализатором, мрачный, как моя судьба. Заказываю пиво и залпом осушаю кружку. Как лекарство. Вот только оно не действует. Мне хочется разбить кружку в дребезгиоплитке пола, перевернуть стол, крушить все подряд. Я никогда не проявлял жестокости, это не в моем стиле. Но сейчас чаша терпения переполнилась. Я подошел совсем близко к невыносимому и перестал понимать, что бы то ни было. Как Катрин могла совершить преступление? Сошла с ума, а я не заметил? Мне не удается убедить себя в ее невиновности. Все, конец. Я много месяцев терзаюсь сомнениями, не хочу верить, закрываю глаза, убеждаю себя, цепляясь даже за мелочи. Но слишком. Это слишком. Придется признать очевидное. Натали. Позвонил Марк. Он в панике. Объяснил, что только что вышел от адвоката, и ему необходимо выговориться, но терзать душу Жозетте не хочется. Он рассказывал, и мне становилось все хуже. Одно дело — предполагать, что сестра совершила преступление, и совсем другое — слушать изложение фактов и представлять Кэти, захватившую на занятии йогой кухонный нож, скотч и снотворное. Вот она пьет чай с ничего не подозревающей жертвой, подсыпает ей отраву, сажает в машину, тащит на болото, связывает, убивает несколькими ударами ножа, потом бросает тело в зарослях, словно тушу мертвого животного. Я слушала Марка и не знала, что отвечать. Все повторяла, как дура. «Это невозможно! Это невозможно!» Как будто и правда сомневалась. Все чудовищно драматично, я это понимаю, но в глубине души верю, что сестра могла убить». Она с ума сходила по жилю. И сделала то, что сделала в приступе безумия. Как пишут в газетах, «преступление по страсти». Но мне вряд ли стоит делиться определением с зятем. В голову приходит единственно возможное решение заявить о помрачении сознания. Если Катрин признают сумасшедшей, ее освободят от уголовной ответственности. «Но она вменяема», — вздыхает Марк, и я чувствую, что он на грани отчаяния и готов разрыдаться». «Муж моей сестры уничтожен, а меня сжигает стыд, ведь я была ее сообщницей». Нет, не в юридическом смысле, но в моральном, потому что знала о ее романе с Жилем Лансье и страсти, пожиравшей душу Катрин, О ее жажде мести. Я знала, но никогда, клянусь, никогда не думала, что она совершит непоправимое. Жазетта: Молитвы не помогли, как и надежда в копе с ожиданиями. Рождественского чуда не случилось. Катрин предъявили обвинение, и в марте будущего года она предстанет перед судом присяжных. Следствие закончено. Дело ловко состряпано, и вот вам результат. Я узнала давно, но все еще не могу поверить и тем более принять. Нет, моя дочь не преступница, и если потребуется, я буду кричать об этом на всех углах. Моя дочь, моя бедная девочка, моя Катрин. Тебя оправдают, потому что хочу верить в правосудие людей. Присяжные увидят и поймут, что ты женщина с безупречной репутацией. Они не будут пристрастны в отличие от следователей, видевших в тебе женщину, на которую можно повесить преступление, совершенное каким-то кровавым монстром. Ты не чудовище, нет. Я знаю, кого произвела на свет, знаю, что в тебе не было и нет ни грамма преступных наклонностей. Ты не заслуживаешь публичного поругания и осуждения. Не могу представить тебя на скамье подсудимых. Разглядываю твои фотографии, детские, школьные, Ты сидишь на стуле за партой или стоишь? И гоню прочь мысли о заседании суда, где публика будет требовать твоей головы. Нет, не могу. Близится Рождество, и оно будет еще грустнее, чем прошлое. В этом году ты не вышла на свободу. Мы нервничаем в ожидании процесса. Между нами, Марком, Наталией и мной, возникло едва ощутимое напряжение. Взаимное недоверие дало ядовитые всходы. Мы, конечно же, по-разному оцениваем факты и по-разному видим будущее. Натали сомневается, я надеюсь. Мой зять, похоже, опустил руки. Официально он все еще поддерживает Катрин. Он здесь и не отстранится, но что-то в нем изменилось. Я не могу понять, что именно. А дети? Они в ожидании освобождения матери обрели некое неустойчивое равновесие. Но что будет, если наши ожидания не оправдаются, и Катрин проведет остаток жизни в тюрьме. Ведь если преступление признают преднамеренным, ее могут приговорить к 30 годам заключения. Анаис. Пятница, 17 января 2003 года. 15 лет. Сегодня мой день рождения. Мне исполнилось 15 лет. Надо бы радоваться, но я не думаю, что могу и имею на это право. Я живу наполовину и в свои пятнадцать иногда чувствую себя арестанткой, как мама. Через два месяца без нескольких дней ее дело будет слушать коллегия присяжных. Они рассматривают только так называемые опасные преступления. Суд начнется во вторник, 18 марта. Бабуля Жо считает это слишком рано, что ненормально, а папа не комментирует. «У них ничего нет на нее, возмущается бабуля, а он в ответ молча пожимает плечами. «Папа меня разочаровывает». Я перестала его понимать. Сначала он вел себя как рыцарь, борец за правду, который всегда поддержит и обязательно освободит свою прекрасную даму. Сейчас он напоминает дезертира с поля боя, хоть и утверждает, что никогда не покинет маму. Иногда я думаю о той семье, о Лансье, об отце и детях, о родителях жертвы и всех их друзьях и близких. Они наверняка ждут не дождутся открытия процесса. И пусть за решеткой невиновная женщина, они хотят, чтобы вынесли приговор и осудили убийцу. Им не повезло. Сыщики не нашли настоящего преступника. Я, в отличие от бабули, не верю, что они останутся в заблуждении до конца процесса. Маму отпустят, это точно. Потому что мы, папа, и я, и бабуля Жоя, тетя Над, просто больше не сможем жить без нее. Марк. Процесс приближается, и, возможно, по этой причине я решил в февральские каникулы отвести детей кататься на лыжах. Всем нам необходимо развеяться. А что может быть лучше горного воздуха и сверкающего снега? Предстоящее событие кажется мне переломным моментом в юных жизнях дочери и сына. Хотелось бы подготовить их к будущему, предупредить, что все может сложиться гораздо хуже, чем мы надеемся, что их мать не оправдают. Мы с жазетой и Натали поддерживали в них надежду, внушали, что Катрин обязательно выйдет на свободу после суда. Но что, если это не так? Если ее признают виновной и посадят на несколько десятков лет? Кровь встынет от этой мысли. Не могу с ней смириться. И буду беречь детей от осознания реальности как можно дольше. Пусть пребывают в иллюзиях. Я специально придумал этот отпуск в горах, чтобы воспользоваться последними мгновениями относительной беззаботности. Я забронировал пребывание с опцией Все включено» и уже начал собирать вещи, чтобы потом не делать это в торопях. Дети подросли, придется покупать им новые комбинезоны. Я произвожу раскопки в подвале, где Катрин держит весь наш зимний инвентарь, просматриваю сумки и коробки, шапки, шарфы, непарные носки на любой вкус и... «Две непрошенные гости. На дне одной из коробок я замечаю носки белых кроссовок, которым здесь не место. Хватая их движимой интуиции, в них нет шнурков. В них нет шнурков. Я тут же вспоминаю связанные запястья и лодыжки Беатрис Лансье, связанные белыми шнурками. Во время обыска жандармы тщательно перебрали всю нашу обувь в шкафах наверху и здесь, в подвале но кроссовки лежали среди шерстяных носков в заклеенной скотчем коробке. Я смотрю на них и не верю своим глазам. Как будто мне требуется еще одно доказательство. Лишившись сил, падаю на пол и не могу отвести взгляд от кроссовок Анаис 36-го размера, которые стали ей малы. Она много бегала и сносила эту обувку, обреченную на зловещий конец из-за невольного участия в преступлении ее матери. И моей жены, которую я перестал узнавать. Теперь я знаю, воистину знаю. Сомнения и подозрения остались позади. Я обрел пугающую уверенность. Катрин совершила убийство, она виновна. Что бы ни думала Жазетта, она заслужила свою участь, и ее наверняка накажут. Мозг готов взорваться от тысячи разных мыслей. Первое главное Нужно защитить мою тайну, чтобы никто о ней не узнал. Никто. Я пропал, рухнул с небес на землю. Я сломлен, раздавлен, но не брошу жену на произвол судьбы. Я сдержу клятву, буду с ней в горе до конца. Не хочу, чтобы ее осудили. В первую очередь ради детей. Не хочу, чтобы они продолжили расти без матери. Хотя понимаю, все изменилось. Ничего нельзя вернуть. Моя вера в Катрин пошатнулась. Какой матерью она сможет быть после случившегося? Не знаю, но не ставлю под сомнение ее материнские достоинства. Катрин проявила невероятную свирепость, но я знаю, что она ни за что не поднимет руку на детей. Впрочем, знания недостаточно, необходимо понять, что двигало моей женой. Она жаждала устранить соперницу, верила, что любовник вернется к ней? Бессмыслица какая-то. Бред сумасшедший. О чем она думала? Как получилось, что Катрин замыслила ужасное преступление, приняла все меры предосторожности, забыла дома телефон, спрятала кроссовки, действовала в перчатках, чтобы не оставить отпечатков, и одновременно допустила столько промахов — видеокамеры, свидетели, невытертый нож, выброшенный на видном месте? Утешает одно. Катрин — самая обычная женщина, свалившаяся в штопор, Они хитроумный серийный убийца. Ответы будут даны на процессе. Все ли? Не знаю. Но очень хочу понять. Зачем? Как? Главное, зачем? Неужели в Катрин есть частица безумия, которую я не видел или не хотел замечать? Что от меня ускользнуло? Почему моя жена превратилась в незнакомку, совсем чужую женщину? И почему, черт возьми? Я не могу перестать любить ее. Флориан. Среда, 26 февраля 2003 года. «Дорогая мамочка, пишу тебе эту открытку в Леде зальп Мы здесь на каникулах с папой». — французский горнолыжный курорт. «Погода хорошая, снега много. Кататься на лыжах здоровски. Папа меня хвалит. Скоро мне дадут первую снежинку, если сдам зачет. А еще мы катаемся на санках. Анаис мчится с горы на страшной скорости. В субботу мы не увидимся, будем еще в дороге. Надеюсь, у тебя все хорошо. Целую. Флориан. Рисунок верблюда. Жазетта. Никогда бы не подумала, что к судебному процессу можно готовиться, как к не совсем обычной встрече всей семьи. Бывают свидания с родственниками и повеселее. Суд — это вам не празднование дня рождения. Не нужно сочинять ни торжественные спичи, ни шуточные песенки. Но кое-кто будет в центре всеобщего внимания. Грядущий процесс — наше общее свидание, и мы готовимся к нему как к спортивному состязанию. Мы все вместе сплотимся вокруг Катрин, продемонстрируем нашу поддержку и любовь. Возможно, мы поможем ей одержать победу, она будет оправдана и выйдет на свободу. Я каждый день прошу Господа услышать наши молитвы. Я встречалась с мэтром Дарикуром и узнала, что, выступая в суде, я, как мать обвиняемой, не смогу дать клятву говорить правду и ничего, кроме правды, и от меня потребуется просто ответить на справочные вопросы. Ничего. Я все равно заявлю, что моя дочь не могла совершить этот чудовищный поступок. Я хочу рассказать о Катрин, потому что знаю ее лучше всех, и никто мне не помешает. Я хочу подставить моей девочке плечо, протянуть руку помощи. К несчастью, меня не допустят в зал заседаний до выступления, то есть я пропущу значительную часть процесса. По этой причине Марк и Натали решили не свидетельствовать. Их опрашивали во время следствия, и в случае необходимости можно будет зачитать и выдержки из протоколов. Марк с детьми в горах, так что вчера... Я отправилась на свидание с Катрин одна. Мне не понравилось, как она выглядит. Щеки запали, кожа бледная, глаза лихорадочно блестят. Стресс усиливается. Катрин скорее угнетена, чем готова к сражению. Она как будто заранее смирилась с поражением. Я постаралась взбодрить ее, как тренер спортсмена в раздевалке. Сказала, «Ты сможешь это сделать, мы выиграем». Я верю в свои слова и знаю, что Катрин не имеет права опускать руки. Вот-вот наступит решающий момент. Я сделаю все, что смогу, и надеюсь, что суд не доконает нас. В глубине души я так боюсь, так сильно боюсь. Марк. Мэтр Дорикор снова захотел встретиться со мной. Я не знал, связано ли это напрямую с процессом, но почему-то сомневался. Ведь совсем недавно он проинформировал меня о подготовительном заседании, на которое председатель суда присяжных приглашает состязающиеся стороны и определяет список свидетелей и экспертов для выступлений. Я принял решение не свидетельствовать. Мэтр Дарикур удивился, и я сказал, что хочу быть на всех слушаниях, чтобы Катрин в любой момент могла встретиться со мной взглядом. Разумеется, я умолчал о том, что не хочу лгать. Я мог бы, нет, мне пришлось бы нахваливать жену. А это выше моих сил. Я слишком много знаю. Знаю худшее. То, что должно оставаться тайной для всех остальных. Я, как подлежащий отводу свидетель, не буду клясться говорить всю правду. Но сыграть все равно не смогу. Особенно перед гражданскими истцами. Мы оба знаем, что она виновна, так ведь? Бросил я адвокату. Он не ответил, а я не рассказал о кроссовках. «Я получил письмо от вашей жены, господин Дюпюи». Он решил напомнить, что послания заключенных адвокатам не вскрываются тюремной администрации. Оно содержит признание. Я бросаю на Дарикура недоверчивый взгляд. Он показывает мне листок, но в руки не дает. Текст короткий. Мадам Дюпюи решила предупредить, что не намерена признаваться в зале суда и просит, соответственно, выстроить линию защиты. «Мы прикидываем решение». Неопровержимая преднамеренность убийства плохо сопрягается с самозащитой или приступом безумия. Боюсь, суд сочтет, что преступление было спланировано, подготовлено и осуществлено предельно хладнокровно. Я смотрю на лучшего местного адвоката, понимаю, что он верит в успех не больше моего, но мне известны его способности и возможности. Дарекур хорош, он сумел добиться оправдания нескольких заведомо виновных персонажей. Я заставляю себя надеяться. Возможно, Мэттер сумеет вытащить Катрин, разбивая одно доказательство обвинения за другим. Анаис. Суббота 15 марта 2003 года. Последнее свидание перед процессом. Я только что виделась с мамой. Мы все приехали в тюрьму. Суд начнется во вторник. Обстановка была необычная. Даже Фло вел себя не как всегда. Мы не знали, что и как сказать, кроме дурацкой фразы "Все будет хорошо». Люди всегда так себя ведут, когда умирают со страху. Не хотела бы я оказаться на месте моей матери. Суд присяжных будет в Сенте, там же, где находится тюрьма. Честно говоря, мне это совсем не нравится. Снова придется ездить. Я сказала папе, но он ответил, что меня это в любом случае не касается. Это шутка? Мы поспорили. Я, само собой, хочу присутствовать на процессе. Ему это прекрасно известно. Я месяцами об этом твердила. А он с самого начала отвечал, что мне там не место. И мнение своего не изменил. Папа боится. Думает, я буду потрясена и услышу травмирующие слова и фразы. Но я уже не маленькая девочка. Я хочу пойти в суд. Но всем известно, кто выходит победителем в споре между подростком и отцом. Чаще всего. Па сказал. Ты можешь прийти в последний день на выступление защитника. Тоже мне утешительный приз. А потом еще и усугубил. И речи быть не может, чтобы ты пропустила неделю занятий. Вот такой у меня отец. Слушайся и молчи. Да еще и считать не умеет. Вторник после двенадцати плюс среда, у меня вообще занятия только утром, плюс четверг, плюс пятница, всего три с половиной дня, то есть три учебных дня. Уж точно не неделя. Вечно он округляет. Да еще и в свою пользу. Как же меня это злит. Натали. Я сутки была в пути и, наконец, добралась до мамы. Во вторник мы отправились в Сент. В этот день откроется процесс Катрин. Предстоит длинная и трудная неделя, которая станет определяющей. Заседание начинается в строго определенное время, а вот заканчивается по-разному. Вечера и ночь обещают быть неспокойными. Я не знаю, как мы справимся. Все мы — мама, Марк и, главное, дети. Лично я готовлюсь к худшему. Смотрю за столом на маму и вижу, что ей тоже кусок в горло не лезет, а желудок не принимает пищу. После двух лет ожидания мы, наконец, получим ответы. Два бесконечных года допросов, сомнений, стыда и чувства вины. Почти два года без сестры. Четыре-пять свиданий в год. Телефонный звонок раз в неделю — Разговор, состоящий из обмена банальностями. Катрин описывает свою монотонную печальную жизнь. Я стыжусь, что у меня все иначе. Два ужасных года. Ключевых вопросов два. Признают ли Катрин виновный в убийстве? Если да, сколько ей дадут? Думаю, к моменту вынесения приговора мы окажемся на краю пропасти, обессиленные с помутненным сознанием. Я смотрю на маму. Мне страшно. Если Катрин не оправдают, она этого не переживет. Марк. Заседание должно было начаться в 14.00. Сейчас 14.15 и ничего. Еще четверть часа ожидания после двух лет капля воды в океане. Но эти 15 минут переполнили чашу моего терпения. Отсутствие пунктуальности у правосудия удивляет меня противореча сложившемуся представлению о его суровости. В зале много публики, ожидающей начала спектакля, но далеко не все пребывают в схожем состоянии духа. Меня удивляет интерес к процессу, я не понимаю, зачем здесь собрались все эти люди и сколько из них просто любопытствующих. Можно подумать, суд — развлечения, а процесс — зрелище. Одно из многих. Вон те две пожилые дамы. Явно постоянные посетительницы. Полицейский на входе узнал их и сказал что-то смешное. Не понимаю, что движет зеваками. Колеблюсь между любопытством, вуайеризмом и садизмом. Возможно, некоторые с удовлетворением констатируют, что есть кто-то несчастнее тебя. Журналисты не отказали себе в удовольствии оповестить широкую общественность. Сегодня открывается процесс Дюпюи. Гласит заголовок статьи на первой полосе утреннего выпуска «La Charente Libre». Вот вам и объяснение наплыва публики. Натали сидит на скамье рядом со мной. По другую сторону, через проход, расположились Жиль-Лансье и члены его семьи. Подросток, наверное, старший сын. Если не ошибаюсь, на год старше Анаис. Я думаю о дочери, которая так хотела быть сейчас в этом зале. Смотрю на мальчика и удивляюсь его присутствию. Хоть и понимаю, что он, как остальные члены клана, жаждет понять, почему погибла его мать, и увидеть лицо убийцы. Для меня главное поддержать. Ведь я знаю, как выглядит виновная. Я женился на ней. Тысячи раз делил с ней трапезы, моменты счастья, ночи. Я жил с ней. У нас общие дети. Я считал, что все они знаю. А между тем, мое присутствие здесь доказывает, что я ошибался. Позади нас сидят несколько близких друзей. Они хотели поддержать нас. Фред и Джессика, лучшая подруга Катрин. Звенит звонок. «Дамы и господа, суд идет, прошу всех встать». Мы поднимаемся. В глубине зала, словно из-за кулис, появляется человек в красной мантии и садится в центральное кресло лицом к нам. Члены суда в черных одеяниях занимают места справа и слева от него. В тот же момент через правую боковую дверь двое полицейских Вводит подсудимую. Она в наручниках. Представляю, как ей сейчас стыдно. Она поднимает голову, ищет меня, и мы встречаемся взглядом. Я выдаю подбадривающую улыбку, и губы Катрин слегка растягиваются, но улыбки не получается. Потом Катрин заходит в бокс и с нее снимает наручники. Сторожить мою жену будут два охранника в форме. По залу разносится удивленный шепот эта женщина не похожа на преступницу. В Катрин не осталось ничего от прежней женщины, которая идеально выглядела в любых обстоятельствах. Но она выглядит лучше, чем в последние месяцы. Мэттер Дорикор настаивал на необходимости произвести благоприятное впечатление на присяжных. «Пусть сразу поймут, к какому кругу она принадлежит», — пояснил он. Председатель суда просит Катрин встать, назвать свою фамилию, имя, возраст, адрес и профессию. Напоминает о ее правах, в том числе о праве хранить молчание, и предупреждает, что она должна каждый раз заявлять об этом. Следом секретарь суда проводит перекличку присяжных. 35 человек по очереди встают, услышав свою фамилию и присвоенный номер. «Здесь», — отвечает каждый. Потом председатель переходит к отбору шести штатных и двух запасных присяжных. Своего рода лотерея, но без джекпота и желания выиграть большинства участников. Редко кто жаждет стать членом жюри. Приходится много слушать, анализировать и пытаться понять. Судьба подсудимого находится в руках присяжных. С такой ответственностью не всякий справится. Мэтр Дарикур отводит максимальное количество — четверых. Генеральный прокурор — троих из оставшихся. Ни я, ни остальная публика в зале не знаем причин, по которым этим семерым отказали в участии в процессе. Никто нам этого не объяснил. Наш адвокат сказал, что выбор может показаться случайным. Состязающимся юристам известны лишь фамилии, возраст и профессии кандидатов. Выбор — их сугубо личное дело. Восемь присяжных занимают места по обе стороны от заседателей, большинство остальных решают покинуть зал, и народу становится меньше. Председатель приводит к присяге заседателей и объявляет коллегию окончательно сформированной. Слово берет судебный пристав. Он зачитывает список свидетелей и экспертов, которые выступят на процессе, и сообщает, в какой половине дня это произойдет. Объявляется перерыв на 10 минут. Заметив мое удивление, мэтр Дарикор объясняет, что это время свежеиспеченные присяжные используют, чтобы предупредить шефа или родных о доставшейся им роли. Долгая работа в суде полностью изменит не только повседневную жизнь, но и состояние духа этих людей. Повторяется первоначальный ритуал. Суд и Катрин возвращаются. Работа всерьез начинается с решения о предъявлении обвинения. Сообщаются факты, имевшие место после обнаружения тела, а также вывода следствия. Председательствующий просит Катрин встать. Вы были задержаны и находитесь под арестом с 27 февраля 2001 года. Что вы можете сказать по поводу предъявленных обвинений? Моя жена держит паузу. Она будет все отрицать. Я виновата лишь в том, что подружилась с жертвой, господин председатель, наконец произносит она. Я ошеломлен самоуверенностью, Катрин. Мы с Натали понимающе переглядываемся. По просьбе Председателя секретарь суда приглашает первого свидетеля Это мадам Дютрей, анализировавшая личность подсудимой. Мы встречались во время расследования. «Вы клянетесь свидетельствовать без страха и ненависти, говорить всю правду и только правду? Поднимите правую руку и скажите «клянусь».» Свидетельница дает клятву и начинает. Она объясняет, что контактировала с обвиняемым в тюрьме и составила 17-страничный отчет после встреч со многими членами семьи и ознакомления с документами. Отчет состоит из трех частей — детство и юность, семейная и профессиональная жизнь, личностные характеристики. Натали. Мы слушали хронологически выстроенный рассказ о жизни Катрин. На это ушел почти час. Мадам Дютре разворачивала перед нами описание как кинопленку. Катрин — общительная одаренная девочка. Катрин — любящая и ответственная старшая сестра. Ее детство было отмечено моим несколько запоздалым появлением на свет и, главное, преждевременной смертью любимого отца. Катрин — обычная женщина, знавшая взлеты и падения, переживавшая драму и радости, была глубочайшим образом травмирована потерей. В школе она училась хорошо, успешно сдала бакалаврские экзамены, познакомилась с Марком, они влюбились с первого взгляда, поженились и родили двух чудесных детей. Катрин была домохозяйкой, в свободное время посвящала занятиям спортом, ходила в кино и в театр, посещала музеи, а чтобы ощущать себя полезным членом общества, участвовала в гуманитарных акциях. У нее есть друзья, приятели и знакомые, кое с кем она не расстается с детства. Окружающие считают Катрин живой, общительной, любезной, жизнерадостной. Она великолепно готовит, любит своих детей и уделяет им много внимания, прививает дисциплину и нравственные ценности, считает очень важной усидчивость в учебе. К недостаткам друзья и родственники относят ее вспыльчивость и резкие перепады настроения, но все утверждают, что она хорошая женщина с золотым сердцем. Выслушав словесный портрет, публика и присяжные могут сделать единственный вывод — это нормальная, обычная женщина. Такая могла бы быть их сестрой, лучшей подругой, соседкой, коллегой. И все наверняка задались вопросом, как же вышло, что она совершила преступление? Анаис. Среда, 19 марта 2003 года. Процесс «День второй» и «Второй день без меня» не хотел чтобы я ходила в суд, поэтому вечером я потребовала от него отчета он описал как прошел первый день кто что говорил даже обрисовал некоторые детали протокола моментами очень торжественного в целом получилось что я почти ничего не упустила мамина жизнь мне известна остальные получили возможность понять что они имеют дело не с чудовищем а значит полицейские ошиблись вот что должны говорить себе люди «Сегодня утром я, как положено, была на занятиях, и теперь чувствую себя дома львицей в клетке, потому что хочу быть вместе с Пай и тетей Над и увидеть маму». Они сказали, «Знаешь, она в наручниках, и это так странно». Бабуля жжа со мной и тоже предпочла бы поехать в суд, но ей нельзя. Завтра она будет свидетельствовать, и до этого вход в зал для нее закрыт. Мы обе все пропускаем. Она разочарована, потому что хотела защитить свою дочь, Говорит, это материнский долг. Я на ее месте действовала бы так же. У меня нет дочернего долга, хотя я всей душой стремлюсь на процесс. Ладно, я повторяюсь. До встречи в автобусе, дневник.